39. Люди боятся испытаний, люди боятся опытов, но много способов познавания они представить себе не могут. Опять страх телесный, опять ужас плоти сковывает разумные действия. Потому среди дисциплин, прежде всего, побеждался ужас.